Именно это предположение содержит реальную угрозу для теории либидо. Ее главное свойство и ее главный недостаток заключается в том, что она представляет собой теорию влечений. Давая нам возможность увидеть множество способов выражения одной и той же наклонности личности, она порождает иллюзию, будто либидинозные проявления есть не что иное, как источник всех наклонностей. Подобная иллюзия подкрепляется представлением, что лишь те толкования вправе считаться глубокими, которые вскрывают гипотетические биологические корни наклонности. Притязание психоанализа называться глубинной психологией обеспечено тем, что он имеет дело с бессознательными мотивациями. Толкование является глубоким, когда оно доходит до вытесненных стремлений, чувств, страхов. Но считать глубокими лишь те толкования, которые устанавливают связь с детскими впечатлениями, это заблуждение, порожденное теоретической предвзятостью. Кроме того, эта иллюзия вредна по трем основным причинам. Во-первых, она содействует искажению взгляда на человеческие отношения, на «я», на природу невротических конфликтов и тревог, на роль культурных факторов. Эти последствия будут обсуждаться в дальнейших главах. Во-вторых, она порождает искушение объяснять всю машину, изучив одно колесо. Вместо того, чтобы разобраться, каким образом, взаимосвязь всех частей вызывает определенные воздействия и заодно также попытаться понять, почему колесо расположено там, где оно находится, и почему оно должно функционировать именно так, а не иначе. Вместо того, например, чтобы воспринимать сексуальные и мазохистские наклонности как одно из выражений всей структуры характера, эта сложная структура объясняется как результат того, что индивид был сексуально возбужден болезненными переживаниями, такими как порка. Или вместо того, чтобы понять желание женщины стать мужчиной, если таковое существует, на основании всей ее личности, с учетом всей совокупности ее жизненных обстоятельств, в особенности в детстве, идут... Противоположным путем вся структура рассматривается как результат зависти к пенису. Такие сложные черты, как деструктивные амбиции, чувство неполноценности, враждебность к мужчинам, самонадеянность, общее недовольство, затруднения при менструации или при беременности, мазохистские наклонности – все они рассматриваются как конечный результат одного якобы биологического источника – зависти к пенису. В-третьих, эта теория вводит в терапию непреодолимые ограничения там, где их не должно быть. Рассматривая биологические факторы как ультима кауза мовенс, конечная движущая причина, мы обречены наткнуться в глубинной терапии на скалистый грунт, ибо, как указывает Фрейд, нельзя изменить то, что детерминировано биологией.